Глава 22. Смелый план. У бедной Мэри Куп почти всю ночь голова разламывалась от множества мыслей. Она все думала о том, что предстояло ей еще испытать. Необходимо было оградить поле от всех плохих вестей. Она знала, как сильна его любовь к ней, знала и его болезнь. Сильное потрясение вызовет Новый приступ, который может быть смертельным. Мэри не беспокоилась о Китти теперь так сильно, как совсем недавно. В школе произошел такой поворот в ее пользу, что она, конечно, будет признана невиноватой. Голоса будут поданы за нее. Почему же тогда ей, Мэри, и не подать свой голос против Китти? Это, конечно, ужасно, но спасет Поля иначе Генрета непременно сделает ей зло, не остановится ни перед чем. Необходимость сказать последнюю ужасную ложь мучила Мэри. И кроме того, она уже искренне любила девочку, которой прежде сознательно навредила. Разве можно забыть нежность Кити, когда она, Мэри, рыдала от осознания безысходности? Кити пришла к ней, Села рядом, взяла ее за руку и говорила слова утешения. И ей Мэри стало так хорошо, что она уснула прямо на лужайке. Теперь Мэри не могла уснуть из-за беспокоивших ее мыслей. Она вспомнила, что когда Мэри Дуфф была в ее комнате, ей внезапно пришло на ум, если бы удалось перехватить восстановленное письмо, что можно было бы спастись от самого худшего. Но как это устроить? Есть ли какая-нибудь возможность? Мэри думала очень долго и, наконец, напала на один план. План был очень смел, но Мэри чувствовала глубокое отчаяние. Она знала, что в Лондон отправлена другая телеграмма. Она знала также, что местный почтальон Томас Прайс... Когда нельзя ли пойти в почтовое отделение и избавить Томаса Прайса от необходимости идти в Мертон Гебблз? Конечно, в школу доставлялось много писем. Если бы Мэри удалось взять у почтальона последние письма, она могла бы найти среди них нужное ей письмо. Мэри решила привести этот план в исполнение. Обычно письма доставлялись в школу около 7 часов утра. Тогда же забирались из почтового ящика приготовленные для отправки письма. Днем Томас Прайс приходил еще раз за новым запасом. Около пяти часов утра Мэри тихонько встала с постели и проскользнула вниз. Ключ от почтового ящика лежал в укромном уголке. Девочки не должны были знать, где он находится, Но наблюдательная Мэри заметила место. Она открыла почтовый ящик и вынула два письма, лежавшие на дне. На этот раз из Мертон Гебблса было очень мало писем. С письмами в руке Мэри отправилась по дороге в селение. Ей надо было дойти до перекрестка и там дождаться Томаса Прайса. Она оказалась на перекрестке раньше почтальона. Пришлось даже подождать его какое-то время. Наконец он появился. Через плечо у него была перекинута сумка. Он удивился, увидев Мэри. Она встала и подошла к нему. «Как здоровье вашей жены, мистер Прайс?» спросила Мэри. «Очень плохо, мисс. Меня беспокоит, что приходится оставлять ее одну, но что же делать? Ведь я должен работать. Если я пойду быстро, то смогу управиться с делами» и вернуться домой к девяти часам. «А теперь она совсем одна?» «Да, с ней нет ни души». «Как это плохо! А много у вас писем, которые надо разнести сегодня утром?» «Нет, пока ничего нет, кроме писем в Мертен Геблс. «Послушайте, мистер Прайс», — сказала Мэри, «я так беспокоюсь за здоровье вашей жены. Не доверите ли вы мне писем, который надо доставить к нам в Мертен Геблс. Я принесла два письма из почтового ящика. Вы можете отправить их. А я возьму ваши письма. Мне хотелось погулять. Утро такое чудесное, и мне пришло в голову, если я встречу вас, то смогу немного помочь вам, поскольку ваша жена так больна. Доброе у вас сердце, мисс. Вот письма в Мертен Гебблз. Их немного, полдюжины и две газеты для миссис шервуд это все если вы возьмете их то очень поможете мне я тогда смогу вернуться к моей бедной нэнси хорошо и вам незачем говорить кому либо о моей маленькой помощи вам вы очень скромная мисс помощь не маленькая однако я не буду говорить о ней коли вы того не хотите благодарю вас вот почта мисс Он вложил в руки Мэри две газеты и небольшую пачку писем.